Когда пломбир привстал, чтобы знаками потребовать второе блюдо, Олег подальше отодвинул стул, а я под столом зацепил его ноги скобой и резко дернул на себя. Упал он точнёхонько, мажучком, прямо на ребро радиатора отопления. Не теряя ни минуты, мы навалились на него, чтобы в случае чего, до того, как подоспеет Вера, придушить его наверняка. Однако наша предосторожность оказалась излишней. Он был мертв, как полено. Нам оставалось только незаметно вытащить у него из-под пиджака автомат. На утро приехал санитар и мастерски загримировал труп Ломира. Меня даже пробрал легкий морозец. В гробу тьфу тьфу лежал я собственной персоной. Таким образом умер Петр Геннадьевич Арбузов и родился Иван Васильевич Думаков вместе с огромными плюсами. Мое теперешнее положение имело свои минусы, и я на некоторое время должен был спуститься в подполье. Какие же минусы и какие плюсы вы получили? Минус состоял в том, что я больше не являлся хозяином своего дома, а плюсом было то, что Петр Арбузов умер, и, следовательно, больше никому не интересен. В первую очередь, я имею в виду организованную преступную группу, которой меня стращал пломбир. Она для меня оставалась опасна, как в образе Арбузова, так и в образе Думакова. Как бы то ни было, мне требовалось официально оставить свой дом или хотя бы сделать видимость своего отъезда. Сразу же после похорон Ольга отвезла меня на автовокзал, где я купил несколько билетов на самые различные направления, а фактически в самый последний момент юркнул в автобус, не имеющим к этим билетам никакого отношения. Километров через десять, убедившись, что меня никто не преследует, я оставил автобус и до поздней ночи отлежался в лесочке. Потом поймал машину и приехал домой где, как мы и договаривались, меня ждал Генка. Мы выпили с ним за удачно проведенную операцию. Я хотел идти к себе в комнату, но он был категорически против. — Рано еще, папаша, — сказал сынок. — Надо с недельку посидеть в подвале. «Зачем — Зачем? — удивился я. — Во-первых, могут явиться дружки пломбира, а во-вторых, нужно подготовить Веру Григорьевну, а то от испуга ее стукнет паралич. Согласившись его доводами, Я со спокойной душой спустился в подвал, где у меня есть своя хорошо оборудованная комната с внутренним телефоном, телевизором и холодильником. Несколько дней я прожил в ней, ничего не подозревая, а даже наоборот, в свое удовольствие, без всяких забот и хлопот, попивал пивко, досмотрел порнуху. Не думал я, что сыночек в своем иезуитстве может перещеголять меня. Однажды в положенное время мне не принесли завтрак, а когда я хотел позвонить и потребовать еду, Выяснилось, что мой телефон отключен. «Генка пришел после обеда». «Ну что, папаша, наверное, кушать хочешь?» — ехидно спросил он. «Что за дурацкие шутки, идиоты?» — спылил я. «Зачем отключили телефон? И почему не принесли мой завтрак?» «Извини, папаша, такого больше не повторится». Гаденько ухмыльнулся он. «Если, конечно, ты будешь умненьким старичком и догадаешься переделать завещание». «Как это, переделать завещание?» – удивился я. «Оно уже есть. Что тебе еще надо?» «То завещание, которое есть, меня не устраивает!» «Помилуй бог!» – возмутился я. «И так тебе отходит почти половина всего имущества и большая часть денег!» «Меня такой дележ не устраивает!» – совершенно серьезно заявил он. «Мне нужно все! Понимаешь, абсолютно все! Так что тебе придется переписать все бумаги!» «Геннадий, ты сошел с ума!» — воскликнул я. «Завещание давно написано и заверено нотариусом, а сам я умер несколько дней тому назад. Как может покойник переписать завещание? Как можно вернуть вспять ушедшие воды Волги?» «Это тебя не касается!» — хитро прищурившись ответил сын. «Это моя забота. За нотариуса ты не беспокойся. Он обстряпает дело так, как я того хочу». «Полная нелепость! Ты что же?» Хочешь, чтобы моя жена и твоя тетка остались нищими? Но это же грабеж!» «Папаша, я хочу только одного, чтобы ты, сидя в подвале, волю получал питья и еды, а не лез в запрещенные тебе темы», — ответил он. «В противном же случае я не завидую твоей участи. Запомни хорошенько, что ты теперь никто, вертухай и убийца из зоны, которого я пригрел из милости. Ты, Иван Васильевич Думаков, убийца-рецидивист, по которому давно плачет петля. Даже если ты будешь ерепеницей и что-то доказывать на суде, мою сторону примут и жена, и сын. А о твоей Верке говорить нечего. Она, как и Светлана, последний раз видела тебя в гробу. Ты понимаешь, что такое четверо против одного. Батюшка, ты труп в живом виде. Или, как говорят, некая субстанция, которая порхает во внешних слоях атмосфер. Но даже если это и вскроется, то мне будет достаточно твоего вида и того, что я однажды записал на пленку. «Да, в тот раз ты сказал много лишнего, а чуткий микрофон все зафиксировал. То есть именно ты являешься инициатором и исполнителем убийства Думакова?» «Вы понимаете, какие условия поставил мой сын. Либо я ставлю под угрозу благополучие своей жены и сестры, а если нет, он дает мне право беспрепятственно сдохнуть с голоду. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал». Я долго держался как партизан, но физиология и жажда жизни берет свое. Примерно через неделю, когда я едва живой ползал по подвалу, явился Генка и спросил, готов ли я принять его условия. Боженька ты мой, да я вообще был на все согласен, только б жить. Он напоил меня водой и велел нацарапать какие-то бумаги, которые я подмахнул не читая. Я думал, что на этом мои мучения кончатся, но оказался совсем не прав. Они только начинались. Тогда еще я мог передвигаться по всему подвалу. Кто мог знать, что скоро моя свобода закончится? Я уж не знаю, какой это был день. Наверное, суббота. Но однажды сюда спустилась Верка. Она искала свои деньги, которые днем раньше утащил мой внук. Я готов был выть от злобы, наблюдая эту несправедливость, но уговор дороже денег. Я промолчал, когда этот суходрочный наркоман выворачивал скудный кошелек моей жены. А потом пришла Вера, и, найдя свой тайник очищенным, крохнулась в обморок. Верный своему слову, я даже не вышел, чтобы облегчить ее страдания. Так она и ушла в сопровождении Ольги. Я не мог ничего поделать, и только ночью, хитростью приподняв запрещенную решетку, прокрался в апартаменты своего сына. Там набрал по внутреннему номеру ее комнаты и понял, что она еще жива и пока находится в доме. Но говорить с ней не решился зная, что нас может услышать вся генкина семья. по ее испуганному голосу я догадался, что ей приходится трудно. Я понял, что ей как и мне поставили жесткие условия немедленно убираться из этого дома. ума не приложу сколько времени мне понадобилось, чтобы открыть ведущую в подвал дверь, потом через кухню и столовую я прошел в свою половину, заглянул к ней в комнату и по вороху приготовленных вещей убедился, что ее выгнали такие из дома сама вера лежала в вани и ее изможденный вид без слов говорил насколько пришлось ей несладко возможно хуже чем мне я видел ее через зеркала не сообразив что точно так же она видит меня наша зеркальная встреча продолжалась не более одной минуты потом она потеряла сознание и стал тонуть я вытащил ее из ванны положил на пол и пошел в свой подвал Надеюсь, что для нее на сегодня все завершится благополучно. Так оно и получилось. А вот для меня этот эпизод кончился скверно. Уже на лестнице меня подручки подхватил сынок с внучком. И не обращая внимания на мои вопли, потащили в подвал. Били не шибко, а только пару раз ударили по голове. Но дело не в этом. На сей раз меня заперли не просто в подвале, а в том самом боксе, где я держал свой БМВ. Ворота и двери там надежные. Такие, что у них не было никакого основания опасаться, что я оттуда могу выбраться. Они здорово ошиблись. У меня под крышей на балке хранился заряженный карабин и револьвер с тремя патронами. И именно из этого оружия я и хотел припугнуть своего сына. А если и не припугнуть, то просто кончить. А там и трава не расти. Однако судьба распорядилась по-другому. В тот вечер ни Генка, ни внук на улицу так и не вышли то ли чего заподозрили, то ли еще что. На следующий день я их тоже не заметил, зато увидел, как после полудня к нам во двор хотят проникнуть два человека, с которыми Светлана имела разговор. Потом она уехала, и это показалось мне странным. Более того, как только она скрылась за поворотом, эти двое попытались перелезть через забор. Мне сразу же вспомнились угрозы пломбира и его ракет. Не вдаваясь в подробности, я вытащил карабин и снес половину черепа одному из них. Потом хладнокровно расстрелял замок гаража и вышел за ворота, надеясь найти и добить другого. К сожалению, как я не искал, кроме пятен крови ничего не обнаружил. Неожиданно послышался звук мотора, и я юркнул в свое укрытие, думая, что вернулся мой сын. В тот момент я бы с удовольствием его замочил. Однако приехал совсем другой человек. Он подобрал подранка и газанул. А я остался в полном недоумении, ровным счетом не понимая, что бы все это значило. Пользуясь случаем, я хотел было бежать, но, подумав, понял, что бежать мне абсолютно некуда. Я никому не нужен, и никто меня не ждал. Все, что мне оставалось, так это подвал собственного дома. Откуда я могу хоть чем-то насолить своему сыну? Ближе к вечеру вернулся Генка, а за ним и Олег. Они сразу заметили возле ворот следы крови и искореженный замок гаража, Решив, что я сбежал, они первым делом открыли ворота гаража. Притаившись за машиной, я хотел оставшиеся патроны и истратить с большим смыслом, но они оказались хитрее, чем я думал. Ворота они открыли только на секунду, ровно настолько, сколько требуется, чтобы бросить дымовую шашку. Стоя поодаль, они с интересом наблюдали, каких полузадохшийся предок червяком выползает на воздух. После этого им оставалось совсем немного. Раздев до нога, они зашвырнули меня в эту камеру и учинили форменный допрос. Я рассказал им чистую правду, в которую они нехотя поверили. Но вот и все. С того самого времени, наверное, уже трое суток, я нахожусь здесь без еды и питья. Не понимаю, чего они от меня теперь хотят. Чтоб я скорее загнулся, так пристрелили бы к чертовой матери. И все дела. «Врешь, старик!» — ласково улыбнулся полковник. Ты прекрасно знаешь, чего они от тебя хотят. Знаешь, да только боишься сказать об этом вслух. И что же, по-вашему, им от меня надо? Деньги и золото. Какие еще деньги?» Дернулся Арбузов. «Деньги и золото. Ушли на строительство дома. Все. Какие могут быть деньги? Какое может быть золото? Откуда?» «Те самые деньги, что недавно лежали в стеном сейфе. И то самое золото» которое ты прибрал, ограбив и убив съемщиков. Или ты об этом забыл? Можно напомнить? — Все это чушь и пустые разговоры! — заволновался убивец. — В свое время по этому поводу велось следствие. Из-за недоказанности улик с меня были сняты все подозрения. Однако прошло время, наступила весна, сошел снег и вскрылись новые факты, которые указывают на твою причастность к этому делу. Ничего я не знаю и знать не желаю. Отрезал старик и, вытянувшись во весь рост, уставился в потолок, думая о многогрешной своей жизни. «Его и бить-то как-то не с руки!» — апеллируя к нам, пожаловался Ухов. «Тряхнешь разочек, из него сухое дерьмо повалится!» «Наверное, так и будет! В зоне я много чего насмотрелся!» — авторитетно и громко заявил тесть. «Самое жестокие, самое мелкосильное! Бить его мы не будем!» Если он не желает с нами разговаривать, то просто пристрелим его, как бешеную собаку. Тогда и сынку его мы окажемся без надобностей. Он просто-напросто вышвырнет нас за ворота. А если нет, то взорвем эту дверь к чертовой матери. Приступай, Макс. — Не надо! — захныкал старик. — Мы сами же и погибнем от этого взрыва. Подождите, я расскажу вам, как тогда было. Со съемщиком Грибановым мы заранее обо всем договорились. Отъехав от прииска километров на пятьдесят, он свистом дал мне понять, что у него все готово, и первым всадил нож в спину своему охраннику. Не теряя ни минуты, я почти в упор пристрелил едущего за мной съемщика и велел Грибанову вместе с золотом бежать в тайгу. А он так и сделал. Я же, пристроившись на обочине, снял его с первого выстрела. Потом забрал у него контейнер, немного золота насыпал в карманы. А остальное надежно спрятал в тайге, после чего пристрелил их лошадь, прострелил себе с руки и отправился назад в лагерь. Все было шито-крыто, тем более, что к вечеру поднялась пурга и к утру так занесло, что сам черт бы не разобрал того, что там произошло. А 15 в годами позже, в 60-м году, я приехал в те места и спокойно забрал свой тайник. Вот на эти-то средства я и построил дом». Так что никаких свободных денег у меня попросту нет и быть не может. — Врешь, старый козел! Где-то над нами голос Генки неожиданно резко рявкнул динамик. — Врешь, лысая тварь! Я видел их собственными глазами! — Геннадий Петрович, но, может быть, вы и впрямь ошибаетесь, — робко возразил я. — Строительство дома действительно потребовало много средств, и вполне возможно, что... «Что вы навсегда засохнете в подвале этого дома?» Зловеще закончил мою мысль, арбузов средний. «Как вам удалось туда пробраться?» Через забор, не задумываясь, ответил я. «Вы лжете! В этом случае обязательно бы сработала сигнализация. А, впрочем, мне глубоко безразлично, жоте вы или нет. Один черт, дня через три сдохните от жажды и нехватки кислорода. Но вы можете немного облегчить свою участь». «Если расскажете, кто вас нанял? Дружки Пломбира, Верка или Светлана?» Насмешливо назвал он три возможные кандидатуры и, вдруг выматерившись, отключил связь. «Что бы это могло значить?» — нервно спросил нас полковник. Ответить мы не успели, потому как после непродолжительных манипуляций дверь распахнулась, и тревожный голос Светланы посоветовал нам немедленно покинуть камеру и следовать за ней. «Что случилось? Что с Милкой?» Забегая в тоннель, спросил я. «С ней все в порядке, она у меня во флигеле». «Тогда в чем дело?» «Скоро узнаете». «А ты посиди здесь!» Оттолкнув старика, сплюнула она. «С тобой мне еще предстоит разобраться». Надежно перекрывая подземный коридор, Светлана с сожалением добавила. «Уехать вы уже не успеете, так что следуйте на второй этаж флигеля, а я на несколько минут задержусь во дворе». «Может быть, мы сможем вам чем-то помочь?» — отважно спросил Макс. «Сможете, если будете меньше болтать». Выходя из туннеля, раздраженно ответила она. «Все, поднимайтесь наверх и ждите меня там. Только ни в коем случае не включайте освещение и вообще не подходите к пульту».